Отличительной чертой у Пушкина была память сердца. Он любил старых знакомых и был благодарен за оказанную ему дружбу, особенно тем, которые любили в нем его личность, а не его знаменитость. Он ценил добрые советы, данные ему вовремя, не вперекор первым порывам горячности, проведенные рассудительно и основанные не на общих местах, а сообразно светскими мнениями о том, что называется честью. Соболевский. Портрет Мазера относится к последним годам жизни Пушкина. Интересна подробность на этом портрете, которая не встречается в других портретах Пушкина. На нем совершенно ясно видно, что Пушкин, независимо от бак, с которыми он представлен на других портретах, носил еще соединяющую баки ниже подбородка, выше адамового яблока, узкую полосу волос, том роде как носил бороду мицкевич сигизмунд лебрович пушкин тщательно берёг свои рукописи не только неизданные, но и черновые, в которых были места нецензурные, либо искаженные цензурою, либо первоначальные наброски. Бартенев. ошибка, будто пушкин после учился по-польски. он не учился этому языку, а мог понимать только сколько все русские понимают другие славянские наречия. Справедливее было бы прибавить, что он выучился в зрелом возрасте по-испански. Сергей Львович Пушкин, отец поэта. Однажды у Плетнева зашла речь о кукольнике. Пушкин по обыкновению, грызя ногти или яблоко, не помню, сказал, а что ведь у кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли. Это было сказано тоном двойного аристократа. Аристократа природы и положения в свете. Пушкин иногда впадает в этот тон и тогда становится крайне неприятным. Никитенко. Дневник. 10 января 1836 года. 17 января 1836 года. Пушкин написал "Род Пасквеля на министра народного просвещения", на которого он очень сердит за то, что тот подвергнул его сочинение общей цензуре. Прежде его сочинения рассматривались в собственной канцелярии государя, который и сам иногда читал их. Пасквиль Пушкина называется "Выздоровление Лукулла". Он напечатан в Московском наблюдателе. Он как-то хвалился, что непременно посадит на гауптвахту кого-нибудь из здешних цензоров. Этой цели он теперь, кажется, достигнет в Москве, ибо пьеса наделала много шуму в городе. Все узнают в ней, как нельзя лучше, Уварова, Никитенко. 20 января 1836 года. Весь город занят выздоровлением лукула Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом. В самом деле, Пушкин этим стихотворением немного выиграл в общественном мнении, которым при всей своей гордости, однако, очень дорожит. Государь через Бенкендорфа приказал сделать ему строгий выговор. Но дня за три до этого Пушкину уже было разрешено издавать журнал, вроде Эдинбургского трехмесячного обозрения. Он будет называться «Современником». Цензором нового журнала попечительно назначил Крылова, самого трусливого, а следовательно и самого строгого из нашей братьи. Хотел меня назначить, но я убедительно просил уволить меня от этого. С Пушкиным слишком тяжело иметь дело. Никитенко. Пушкин... Решился издавать свой журнал, в коем он и прочие литераторы, одинаково с ним судившие о литературе, могли бы печатать свои труды. Он вовсе не полагал больших надежд на успех этого издания. Он был слишком обеспечен, слишком поэт в душе и в действиях своих для замышления подобной спекуляции. Сергей Львович Пушкин, отец поэта. Пушкин хотел сделать из современника... Четвертное обозрение вроде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обдуманные и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках, где сотрудники, обязанные торопиться, не имели даже времени пересмотреть то, что написали сами. Впрочем, сильного желания издавать этот журнал в нем не было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешение на издание его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе, я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал. Моя настойчивая речь и обещание действовать его убедили. Гоголь Плетневу.